51. Закон магов. «Вы ушли. При служанке мы пили вино, но Термель наливал из общего кувшина. Значит, у нас есть только наши подозрения и то, что Ксандр доставил вас сюда, обогнав вашу смерть на четверть часа. Ксандр? Да. Его Гракан самый быстрый и мощный. Он легко выдерживает двоих всадников». Я как раз закончила занятие с подмастерьями, когда он скипировал чуть ли не мне на голову. Александр связал вас, чтобы вы не смогли навредить ни ему, ни себе. О, думаю, это доставило ему удовольствие, прищурилась я. Забавно, но раздражение, которое я испытывала к Александру от приворотного зелья, никуда не испарилось, а словно затаилось, чтобы выплеснуться. Я резко выдохнула и вопросительно посмотрела на магичку. Истеля едина хмурилась. Как я и опасалась, удалось убрать не всё. Нужно время, сутки или двое, тогда действие приворота ослабнет окончательно. А нельзя как-то быстрее? Другие зелья, заклятия? Значит, кто-то может меня как марионетку дёргать за ниточки ещё 2 дня? От страха я аж вспотела. Повторять эксперимент с тормелем не хотелось категорически. Ваше величество, вы не разбираетесь в магии. Нельзя победить подобное подобным. Магия не заменяется другой магией. Два родственных заклятия, работающие вместе, между собой передерутся точно бойцовые петухи. Приворот с вас снимала я, магей огня. Самый сильный из тех, что есть в нашем распоряжении. Если бы Ксандр доставил вас на порог к нашему мастеру алхимику, то тот не смог бы сделать ничего. «Любое его зелье вас убило бы». «Мисс Стресс, я действительно не знаю ничего о магии, но ужасно боюсь, что опять попаду в зависимость от чужой воли. Это было мерзко. И если я правильно понимаю, то моё место во дворце, и прятаться тут у вас два дня я не смогу». «Верно. Сейчас вы гости, но задерживаться королеве нельзя. Вы и так провели тут ночь, уже подозрительно». И ваши неприятели обязательно постараются использовать это против вас. Королевам запрещено долго находиться в академии. Скорее, мы с вами опять вступаем на зыбкую почву приличного и неприличного. Магия отдельно, власть отдельно. И если для вас это только слова, то для магов закон. Мы под страхом потери дара не имеем права влиять на политику. Многоликие боги не дали магам власти заменив её волшебством. Вот, значит, почему волшебники не лезут в королевский дворец посидеть на троне. Им способности куда важнее подковёрных игр и власти. Но вы влияете всё равно. Вам доверили корону на время безвластия, и вы ищете убийцу моего мужа. Верно? И мы найдём. А если вы ошибётесь, разве тогда многоликие не решат, что вы играете на чьей-то стороне? Боги мудры, ваше величество. Нам остаётся уповать только на это. Я оставлю вас. А потом, погодите. Так нет никакой возможности наказать Тормеля за то, что он едва не убил меня. Слово против слова. Он скажет, что вы выпили зелье сами, чтобы очернить его в глазах брата, или что вам его подлили, а он оказался поблизости. Или ещё тысячи отговорок. Приворот не оставляет следов даже магических только любовь или неприятие то, что вы при мысли о герцоге гександре кривитесь, говорит о многом мне но для обвинений нужны более веские поводы ваше величество я займусь этим и поиском доказательств но только после того как проясню более важное дело убийца джастина владеющий магией и кровью важнее самое главное вы не должны находиться рядом с герцогом тармелем и тем более дотрагиваться до него, пока приворот не ослабнет. Иначе магия обратится вспять, а вместе с вашей защитой последствия могут быть непредсказуемыми. Вы узнали, откуда на мне эта защита? Я подозреваю многое, но не всё могу сказать вслух. И что мне делать эти два дня? Прятаться в спальне и молиться, чтобы Тармель не залез ко мне через окно? Падать в ноги к Гектору, который спит и видит, как меня жить со свету? Ваше величество, вы забываете про герцога Ксандра. Да, сейчас даже упоминание его имени вызывает у вас злость, но это он спас вас, привезя сюда. Он будущий регент и позаботится о том, чтобы его королева была в безопасности. Один раз уже позаботился. Он был ранен, а его люди настолько преданы своему дону, что упустили вас из виду. Пока вы не сочетались с Ксандом браком, Для гуардов вы правительница Литавии, Оксандр — их господин, владительный герцог Амарта. Но, думаю, он разъяснит своим людям, насколько вы ему дороги. Дорога, как же! Просто большая удача на пути к короне, которую он так жаждет. Я выдохнула, чтобы унять раздражение. Помнится, вы обещали мне экскурсию по Академии. Хоть это мне позволено? Безусловно, ваше величество. Я буду ждать вас внизу через полчаса. Полагаю, что Академия вам понравится?» «Не настолько, чтобы захотеть стать магом», — пробурчала я. «Кто знает». Остро улыбнулась из Тельяди, легко поднялась из кресла. «Слуг мы не держим. Помощники у нас магические, но очень ловкие. Я оставлю вам сразу двух». Она дунула себе на ладонь, и рядом с моей кроватью соткались прямо из воздуха два существа. Оба были персикового цвета и максимальной пушистости, с округлыми ушами, огромными глазами и напоминали крупных лемуров, но оказались не такими толстыми, да ещё носили на поясе что-то вроде юбок из плетёных трав. Существа застенчиво уставились на меня и синхронно хлопнули ресницами. Истельяде коротко приказала им: "Слушаться". И вышла, мягко прикрыв за собой двери.